Но оно так глубоко врезалось в мою память, что каждая строчка, начертанная невидимой рукой, появлялась после исчезновения предшествующей. Я читала и перечитывала таким образом это письмо десять, двадцать раз, всю ночь. О, уверяю вас, что между этим состоянием и помешательством самое недалекое расстояние. Наконец, к рассвету я заснула, истомленной усталостью. Когда проснулась, было уже поздно. Горничная моя сказала мне, что госпожа Люсьен и ее дочь приехали к нам. Тогда внезапная мысль озарила меня. Я расскажу все госпоже Люсиен. Она была всегда так хороша со мной. У нее я увидела графа Гараци, Граф Гараци друг ее сына. Это самое подходящее, поверенное для такой тайны, как моя. Само небо мне ее посылает. В эту минуту дверь комнаты отворилась и показалась госпожа Люсьен. Я вскочила с постели и протянула к ней, рыдая, руки, а она села подле меня. Посмотрим, дитя, сказала она через минуту, отнимая руки мои, которыми я закрывала лицо. Посмотрим, что с вами. О, я очень несчастливо вскричала я. Несчастье в твоем возрасте тоже, что весенние бури. Они проходят скоро, и небо делается чище. О, если бы вы знали! Я все знаю, сказала мне госпожа Люсьен. Кто вам сказал? Он. Он сказал вам, что я люблю его? Он мне сказал, что надеется на это. Не ошибается ли он? Я не знаю сама. Я знала любовь только по книгам. Как же хотите вы, чтобы я видела ясно в своем смущенном сердце, чтобы различила чувства, которые он вызывает? О, так я вижу, что Гораций прочел в вашем сердце лучше вас самих. И я принялась плакать. Перестаньте, продолжала госпожа Люсьен. Во всем этом нет, как мне кажется, причины для слез. Посмотрим, поговорим рассудительно. Граф Гораций молод. Красив, богат. Этого больше, чем достаточно, чтобы извинить чувство, которое он вам внушает. Граф свободен. Вам восемнадцать лет. Это будет приличная партия во всех отношениях. О, сударыня! Хорошо. Не станем говорить об этом более. Я узнала все, что мне хотелось. Теперь пойду к мадам Мельен и пришлю вам Люцию. Но ни слова умоляю вас. «Будьте спокойны, я знаю, что мне делать. До свидания, милое дитя. Перестаньте, отрите ваши прекрасные глаза и обнимите меня». Я бросилась снова к ней на шею. Через пять минут Люция явилась. Я оделась и вышла. Я нашла мать свою в задумчивости, но нежнее обыкновенного. Несколько раз во время завтрака Она смотрела на меня с чувством беспокойной печали, и каждый раз краска стыда появлялась на лице моем. В четыре часа госпожа Люсьен и ее дочь нас оставили. Мать была со мной такой же, как и всегда. Ни слова не было произнесено о посещении госпожи Люсьен и о причинах, которые заставили ее приехать. Вечером я по обыкновению подошла к матери, чтобы обнять ее, и, поднеся губы свои к ее лбу, заметила у нее слезы. Тогда я бросилась на колени перед ней, спрятала свою голубу у нее на груди. Увидя это движение, она все поняла и, опуская свои руки на мои плечи, прижала к себе. «Будь счастлива, дочь моя!» — сказала она. «Вот и все, чего я прошу у Бога!» На третий день госпожа Люсьен сделала официальное предложение. А через шесть недель Я была уже женой графа Базеваль. Свадьба была в Люсиен в первых числах ноября. Потом мы возвратились в Париж в начале зимы. Мы жили все вместе. Мать моя дала мне в приданное 25 тысяч ливров годового дохода. 15 тысяч осталось для нее. Граф передал почти столько же. Итак... «Дом наш был, если не в числе богатых, то, по крайней мере, в числе изящных домов Сен-Жерменского предместия. Гораций представил мне двух друзей своих и просил принять их как братьев. Уже шесть лет они были соединены чувствами столь искренними,